Глава 16. Дела у адвоката. Створки со скрипом захлопнулись за моей спиной, и я тяжело вздохнул. Стоило признать, что первый ход в этой партии остался за управляющим порта. Впрочем, это было предсказуемо. Местный хозяин был мужик стреленный и повидал в жизни немало. Думаю, что он имел связи, которые позволяли ему вести себя смело и не бояться угроз. Хотя упоминание моего батюшки все же заставило Антона Сергеевича дрогнуть. Ясное дело, Чехова подкупить он не мог, как и давить на начальника охранки ему было нечем. Осознание этого наполнило меня умиротворением. Пусть с отцом мы порой не приходили к взаимопониманию, но я точно знал, что мой родственник человек порядочный. Я скрестил на груди руки и не спеша пошел по дороге вдоль высокого забора. Хоть мне и не хотелось, но все же придется применить силу. И если даже это ничего не даст, тогда идти в суд. Шансов у меня было немного, если точнее их не было вовсе. Вряд ли кто-то из работяг пойдет свидетелем, боясь испортить отношения с управляющим. И даже уволенные трудяги вряд ли рискнут здоровьем ради постороннего парня. А начинать полномасштабную войну против порта мне отчаянно не хотелось. Быть может, однажды я и сумею разворошить это осиное гнездо и восстановить справедливость для каждого. Но не сейчас. Понимал, что не потяну и совершенно точно проиграю, если начну эту великую битву сегодня. «Подожди, Антон Сергеевич, будут и на твоей улице похороны», – пробормотал я. «Но у меня уже созрел один хитрый план, как можно попытаться взыскать деньги с подлого приказчика для Фомы и при этом не доводить дело до суда. Правда, придется прибегнуть к моим особым талантам». Никим не преследуемый, я обогнул огороженную территорию предприятия, свернул на узкую портовую улочку, которая спускалась к воде. По обе стороны тянулись серые девятиэтажные здания, фасады которых были густо исписаны граффити. Под ногами хрустели осколки стекла, куски шифера и битого кирпича. Прошел к бетонному спуску, о которой бились пенные волны. Воровато осмотрелся по сторонам и убедился, что никого поблизости не было. Я скинул пиджак, свернул его и аккуратно сложил на выбеленную соленой водой и солнцем бетонную плиту. Над головой носилась парня угомонных чаек. Чуть дальше от берега покачивались буйки, а ближе к горизонту виднелась лодочка, с которой какой-то упрямый мужик пытался ловить рыбу. Тут я выдохнул, неспешно призвал свою силу и активировал тотемы. На секунду замер от эйфории, которую дала темная энергия. Она прокатилась по сосудам, гонимая горячей кровью, а потом волной мурашек прошлась по коже. Каждый волосок на теле приподнялся. Я сжал кулак, активировав радар. От меня в разные стороны разошлась серая волна. Ее не ощутил никто из живущих. Даже глупые чайки продолжили реять в небе, беспорядочно покрикивая. А вот выбежавший из-под бетонной плиты полосатый кот недовольно зашипел и рванул прочь. Я искренне верил, что в порту порой творятся темные дела, а значит и трупы поблизости обязательно найдутся. И оказался прав. С минуту ничего не происходило. Лишь сила напряженно вибрировала, изливаясь из тела. А затем от моря послышался едва различимый шепоток, который постепенно перерос в гул. И я активировал связующие нити. По коже пробежал холодок от контакта с призраками. Их было много. Слишком. Я стиснул зубы, чтобы остаться в себе и не дрогнуть, а потом принялся выбирать того из умерших, кто был бы мне полезен. Тут были старые кости, давно обточенные приливами. Почти истлевшие тела, которые что-то удерживало на дне. Совсем еще свежая девица, которая, не останавливаясь, визжала отборным матом. Я поморщился и обрезал нить, которая тянулась от нее. Не хватало мне еще озлобленного призрака вынуть на белый свет. От нее я не получу ровным счетом ничего, кроме потока ярости. Перебирая всех тоскующих и стенающих мертвецов на дне, я нашел одного, который обижно бурчал что-то про порт, и смерть его была совсем недавней. Я накинул на него петлю, а остальные нити резко оборвал. Призрак встрепенулся и принялся жадно вбирать в себя темную силу. Я подождал несколько секунд, пока он не напитается, а потом потребовал: Явись! Звать умерших стоило уверенно и без тени страха. Иначе сущность продолжит жрать твою силу, а команду выполнять даже не подумает. Любой покойник со временем теряет связь с миром живых и забывает себя. Порой это происходит постепенно, медленно, особенно если человек жил хорошо или оставил в этой реальности незавершенные дела. А вот ежели несчастный существовал в нужде и смерть принесла ему лишь облегчение, то он может покинуть этот мир быстро, и после него останется только жадная тень души. Но даже ее, хороший некромант, может использовать и вызнать все, что ему надо. Через несколько секунд из воды появился полупрозрачный мужчина в рабочем костюме с логотипом Порта. Призрак выбрался на берег, подволакивая ногу, и застыл, неподвижно глядя на меня. Смотрелся он жутковато. Очевидно, что мужчина при жизни хоть обладал крепким сложением, но не мог похвастаться привлекательной внешностью. Поперек лица проходил грубый рубец, который придавал ему лихой вид. Губы при этом кривились постоянной ехидной ухмылке. — Зачем ты потревожил меня, чернокнижник? — послышался в голове шелестящий шепот. — Хотел узнать кое-что об управляющем порта, — просто сказал я. «Редкая мразь!» — был мне ответ. «Это все?» Я покачал головой и уточнил. «Поподробнее бы. Например, обманывает ли он с зарплатой?» Призрак, казалось, даже удивился такому вопросу. Он склонил косматую голову к плечу и окинул меня мутным взглядом. «А кто же не обманывает честного работягу? Всяк старается сэкономить». «И как ты думаешь, кто-то из обделенных сможет дать показания в суде?» Вряд ли. Все держатся за свои места, какая-никакая все ж таки работа. Да и рабочий союз не позволит трудягам ни митинговать, не обращаться в суд. — А ты? — прямо спросил я. — Ну, если ты потащишь меня в суд, — прошелестел пришедший. — Но в обмен на помощь мне... Призрак подобрался и даже пригладил растрепанные призрачные волосы здоровенной ладонью. — Слушай. Ты уже наверняка понял, что я умер не своей смертью. Несчастный случай, который замяли, сказали, что я пропал. По бумагам я в разводе и живу один. Только вот не по документам, у дочь у меня есть, внебрачная. Выбьешь из начальника компенсацию для нее, я тебе помогу. Постараюсь и сделаю все, что смогу, честно признался я. Как тебя зовут? Митя, Самсонов сын, был мне ответ. — А теперь отпусти меня, чернокнижник, я очень устал. Свет слепит мне глаза, и даже твоя тьма не помогает. Я кивнул, разорвал плетение, и призрак тут же растворился. Я же еще немного постоял на бетонной плите, вглядываясь в водную гладь. Дыхание восстановилось, и я постепенно перестал ощущать прохладу на кончиках пальцев. Затем поднял пиджак, надел его и поправил манжет рубашки. Потом я неспешно начал подниматься по улице к портовой парковке. Придется оттуда вызвать машину. На парковке меня ждал сюрприз в виде машины отечественного производства. Модель была распространена среди молодежи рабочих районов. Автомобиль был ярко-красного цвета и походил на леденец. На колесах красовались литые диски, которые стоили, как вся машина. Из салона раздавалась музыка, которая заставляла глухо тонированные стекла вибрировать. Водителя было не разглядеть, хотя наклейка с диким котом на боковине сообщала, что владелец транспорта особенно крут. Едва я подошел к парковке и вынул из кармана телефон, собираясь вызвать такси. Как боковое стекло с водительской стороны опустилось. В образовавшийся проем высунулся Фома. Слуга улыбнулся и махнул широкой ладонью. «Мастер Чехов!» Я удивленно поднял бровь. С утра у Фомы машины не было где он успел найти колеса за несколько часов. Подошел ближе и заметил, что номерные знаки были обычными, белыми, без цветов и герба семьи. Пома вышел из салона, обошел авто и с важным видом открыл мне заднюю дверь, предлагая сесть. И я с удивлением отметил, что на слуге был костюм и галстук с гербом семьи. Неплохо, я довольно усмехнулся и сел на задний диванчик. Внутри было чисто. Тут пахло лимоном и кофе. Ткань на сиденьях была слегка потертая, на пластиковой торпеде красовалось несколько знаков искупителей его учеников. Видимо, владелец машины был очень набожным человеком и любил ее, к тому же не курил в салоне. На зеркале заднего вида покачивалась фигурка кота в боксерских перчатках. На его крохотной курточке я рассмотрел знак анархистов и улыбнулся. Я взглянул в окно и отметил, что охранники за нами наблюдают, вернее, дружинники делали вид, что общаются, но время от времени украдкой посматривали в сторону машины. Фома невозмутимо захлопнул дверь и вернулся за руль. «А здорово ты это придумал», — пробормотал я, глядя в окно на переговаривающихся у ворот дружинников. Или Арина Родионовна подсказала. Фома обернулся ко мне, удивленно уточнил. «А о чем вы, барин?» «Приехать на машине и появиться перед охраной», — пояснил я. — Аристократия обязана помогать людям, которые состоят у них в услужении. Бонус за верность семье. Фома почесал затылки, сдвинул кепку на лоб. — Так стало быть, вот почему Арина Родионовна настояла, чтобы я нацепил этот галстук. Даже сама его на мне повязала. — Хитрый ход, — согласился я. — Ты где машину взял? — Дык старый знакомец мой земляк дал покататься, — ответил слуга. — Не ж вам, барин, навстречу на такси мотаться. Это... Он пощелкал пальцами, словно вспоминает слово. «Забыл. Как это называется, когда человек на встрече должен быть важным?» «Статус?» — предположил я, и Фома кивнул. «Точно. Не по статусу вам на такси ездить, а я отвезти могу. И привезти». Я не стал говорить Фаме, что поездка на бюджетном авто не подтвердит мой статус. Парень старался, искал машину, забрал меня из порта, чтобы добавить важности начинающему адвокату. И мне на самом деле нравилось, что помощник сияет от удовольствия. Вместо этого спросил другое. «У тебя есть права?» Пома важно кивнул. «Дом, считай, с двенадцати лет за рулем был. Деревня у нас глухая, дорожных жандармов отродясь не было. Вот кузнец и научил, чтобы я по хозяйству помогал. А как только 18 стукнул, я на права и сдал». Он повернул ключ в замке зажигания, и двигатель заворчал, заводясь и набирая обороты. Пома обернулся ко мне и предупредил. — А вам, барин, сейчас в контору надо. Арина Родионовна сказал, дело срочное. наказало быстрее вас вести. В голове мелькнула мрачная мысль про Пожарского, я уточнил. — Что-то срочное? — Курьер от вашего начальства приехал, барин. Вот и отправили меня за вами. Фома вывернул руль, и машина выкатила с парковки. Мотор мерно гудел, мимо проносились дома. Я потер ладони, разгоняя в сосудах кровь, и понял, что немного озяб. Все же сил покойнику у меня вытянул прилично. Вот что значит не практиковаться некоторое время. Права была бабушка, когда говорила, что надо бы завести пару домашних мертвецов из какого-нибудь острога, пробормотал я себе под нос. Тут же хмыкнул, представив, как обрадовался бы Фома, узнав, что подвал будет использован по назначению. За время поездки слуга сам не интересовался, как прошла встреча хотя по виду парня было заметно, что он несколько раз хотел начать разговор. Пама поглядывал на меня в зеркало заднего вида. Я же не спешил сообщать о том, что переговоры прошли довольно прохладно. Даже несмотря на то, что определенных успехов мне все же удалось добиться, однако терзать сердце парня не стал. «Управляющий говорит, что ты там не работал», — произнес я, прикрыв окно. «Врет он, вашество! уж, чтобы я стал врать?» Парень обиженно сдвинул брови. В этом я не сомневаюсь, даже говорить такое не стоит. «Спасибо!» Мой водитель вздохнул, и его плечи расслабились. Я вдруг понял, что он беспокоился, что я ему не поверю. Сколько же в жизни пришлось хлебнуть этому простому парню, что он постоянно ждет подвоха и при этом остается таким добряком. Откровенно говоря, я не ждал от этого дельца ничего хорошего. На вид он порядочный, одет просто, не нацепил на себя золото и рубины. Это вы, барин, бригадиров некоторых не видели. Они себе и зубы желтиком покрывают, и на пальцах перстня размером с болты носят. Много получают? Я сощурился. Но не на последний ж барыши золотишко прикупают, резонно заметил Фома. Они ж собирают деньгу за всех работников в бригаде, а потом кому плачут, а кого. Парень повел плечами. Может, мне еще свезло. Как знать, могли бы ножичком по горушку провести, утопить. Делов-то. А деньги с подельниками поделить и присвоить, продолжил я мысль и стукнул ладонью по обивке сиденья. Спросу с пропавших никакого. Управляющий на это сквозь пальцы смотрит. Так когда я решил уйти, мне бригадир предложил дождаться его друга. Но не понравилось мне то, как он на инструменты за моей спиной косился. Не хочу наговаривать ваш что, но я подумал: тюкнет он мне по голове и поминай, как звали. Ты правильно сделал, что ушел, и что ко мне обратился, тоже верно сделал. — Спасибо, что приняли, — тихо произнес парень и поджал губы. — Я тебя не из доброты душевной приютил, — напомнил я. Ты нанят на работу, и договор у нас подписан. — э да, — Пома сразу взбодрился. — И если уж на то пошло, ты мой клиент, так что дело я буду решать. — И как же вы это сдюжить, вашество, Если этот хлыщ сказал, что я все вру, мое слово против его слов? «Ты не единственный недовольный работник», — заметил я и усмехнулся. «И надо бы найти других?» «Уже нашел», — сообщил я и хлопнул Питерского по плечу. «Осталось все обдумать и исполнить». Поездка домой была короче предыдущей. Оказалось, что Фома неплохо знает город. Он то и дело срезал дорогу через дворы или по малознакомым мне узким улочкам. И до офиса мы добрались быстро. Пама затормозил у крыльца дома и обернулся ко мне. — Ну вот, барин, приехали. — Спасибо, ты отлично справился. — Пока тут жил да в порту работал, часто катался с приятелем, — пояснил он. Я вышел из машины, вошел в арку, поднялся на крыльцо и ступил в офис, где меня уже ожидала Арина Родионовна. — С возвращением, мастер Чехов. — Кто-то из тех, кто приходил до обеда, возвращался или новые клиенты наведались? Девушка покачала головой. «Нет, никого не было. Но вы вовремя вернулись. Курьер недавно привез вам новое дело». Я удивленно поднял брови. «Вот как?» Арина кивнула, взяла лежавшую на краю стола бумажную папку и протянула ее мне. И я заметил штамп жандармерии на лицевой стороне. Такие печати обычно ставят на дела нарушителей общественного порядка, либо на копиях уголовных дел. После стандартных мероприятий жандармы снимают копии со всех документов и передают их адвокату подозреваемого или нарушителя. Папка была обернута бечевкой и опечатана сургучным оттиском. Значит, секретарь решила ее не вскрывать. «Удалось договориться с портовой компанией?» — уточнила девушка, я покачал головой, ответив. «Нет, управляющий сказал, что Фома никогда у них не работал». Покосился на слугу, который вошел в приемную. Тот горестно вздохнул, и вид у него стал совсем уж грустным. И ничего нельзя доказать? Арина Родионовна подала помощнику кружку с чаем. «Спасибо», — он обхватил посуду пальцами, будто хотел согреться. «Не вешать нос», — приказал я, — «это только начало. Мы не сдаемся. Сейчас я напишу претензию и направим ее официальным письмом», — добавил я и пошел в кабинет. Открыл дверь, сел за стол и бросил перед собой папку. «Это дело может немного подождать». А сперва я решу вопрос с спортом.